Яхта приближалась к мысу-бурь, а погода становилась все лучше. Осень только начиналась, апрель в южном полушарии соответствовал нашему сентябрю. Ласковый ветер овевал палубу. Лунное волшебство. Без конца говорят о нем. Поют, пишут, рисуют, и никто не знает, в чем дело. Вы знаете, Сандра, японцы, например, уверены, что Луна изменяет свое влияние в зависимости от времени года. Да? Да. Насколько помню, самой хорошей для размышления и для любви считается Луна в августе. Как странно, лейтенант. Любовь и размышления Казалось бы, исключающие друг друга вещи. А мне кажется, что настоящая любовь наступает только после размышления. Наверное, те, кто ближе к природе, знают больше нашего о ее силы. Где-то я прочла, что мужчины, несмотря на все свои умения и силу, никогда не становятся взрослыми до конца. Хм. И значение женщины в том, чтобы охранять их и руководить ими, спасая их от крушения надежд и неразумных поступков. О, как бы я хотел, чтобы меня охраняли именно от крушения надежд. Со мной это случается слишком часто. Я не умею охранять, потому что сама полна еще ожиданием того... Что не исполнится А может быть Исполнится Лейтенант Вам через пять минут на вахту вы болтаете с прекрасной дамой Кораблей попадается все больше Надо смотреть в оба Утром, Кейптаун